Ишемическая болезнь сердца. Во время сердечного приступа советую делать сиди упражнения насос, так же как и во время приступа бронхиальной астмы. Сесть на краешек стула или кровати, положить ладони на колени, слегка опустить голову вниз, смотреть в пол и делать легкие наклоны вперед, одновременно шумно и коротко нюхая воздух. Поклон, вдох, выпрямиться, спать, спать, спать, спать, спать. до прямого положения спины, но ни в коем случае не откидываясь назад. Выдох. Снова лёгкий наклон вперёд, с опущенной головой и одновременно с поклоном шумный короткий вдох в носом. Выпрямляетесь до прямого положения. Выдох уходит через рот самостоятельно. Не задерживайте и не выталкивайте выдохи. Ни в коем случае не напрягайте спину. Наклон делается свободно и легко, без всяких усилий и напряжения. Выполните два шумных коротких вдоха поклона, затем отдохните 3-5 секунд и снова два поклона с одновременным вдохом на каждом поклоне. Пошмыгайте по два вдоха на наклоне в течение 10-15 минут. Вам обязательно должно стать легче. Можно делать не по два вдоха движения подряд без остановки, а по четыре или восемь вдоха движения, если позволяет самочувствие, отдыхая 3-5 секунд после каждых четырех или восьми вдохов движения. Делать подряд во время сердечного приступа более восьми вдохов движений я не рекомендую. Пошмыгав 10-15 минут на легком поклоне вперед, отдохните, отдохните, 20-30 минут и снова пошмыгать носом 10-15 минут. Если в течение 10-15 минут подкачки вам не стало легче, советую не отдыхать, а продолжать делать поклоны в духе по 2 или по 4. Итак, минут 20 или 30. Если за 30 минут Стрельниковской гимнастики вам всё-таки не стало легче, Значит, вы делаете её неправильно, допускаете какую-то ошибку. В этом случае остановитесь и примите лекарство или вызовите скорую. Врачи не зря говорят, что любую болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поэтому не доводите себя до ручки. Не ждите ситуации, при которой возникнет реальная угроза вашей жизни. Начните делать СтрельниCowскую гимнастику сегодня, сейчас. Возьмите первые четыре упражнения «Ладошки», «Погончики», «Насос» и «Кошка» и сделайте по 12 восьмерок каждого упражнения. Повторите занятия дважды в день, утром и вечером по 30 минут, не дольше. На следующий день можно делать их уже не по 8 вдохов в движении без остановки, а по 16. А еще через 2-3 дня по 32 минуты. вдох-одвижение. Затем можно с каждым днём добавлять по одному упражнению в такой последовательности. Повороты головы 12 раз, по 8 вдохов-движений. Через день-два можно делать уже по 16 или 32 вдоха-движения без остановки. Затем ушки и маятник головой. Потом постарайтесь освоить перекаты и большой маятник телом. И только после этого очень осторожно приступите к выполнению упражнения «Обними плечи», потому что оно для сердечников нагрузочное. Упражнение «Обними плечи» первые 2-3 дня после того, как вы начали его осваивать, делайте только по 8 вдохов в движении без остановки. Затем отдых 3-5 секунд и снова 8 вдохов в движении. И так начинаем. 12 раз по 8. Руки не менять и ни в коем случае не напрягать. Ещё через 2-3 дня тренировки можно делать это упражнение уже по 16 вдохов в движении. Без остановки. Всего 6 раз по 16, отдыхая 3-5 секунд после каждых 16 вдохов в движении. И только потом, сделай несколько дней по 16 вдохов в движении без остановки. Упражнение обними плечи можно уже делать по 32 вдоха движения. После того, как вы сможете делать упражнение обними плечи по 32 вдоха движения, можно приступить к выполнению упражнения шаги. Гимнастика Стрельниковой настолько результативна, что помогает даже тогда, когда её делают далеко не идеально. С тех пор, как начал заниматься гимнастикой по методу Стрельниковой, я могу выполнять все домашние работы без боли в груди и в области сердца. Пишет пожилой сердечник из Херсонской области, бывший проездом в Москве и побывавший у меня всего лишь на одном сеансе. Улучшается и проходит плохое настроение, и самое главное, мне хочется заниматься этими упражнениями, это моя надежда. Родина Таисия Алексеевна из города Откарска в Саратовской области познакомилась с нашей гимнастикой на больничной койке. Сразу выписалась, потому что доктор, который лечил меня, при каждом утреннем обходе разводил руками и говорил, «Не знаю, что с вами делать. Дома я начала делать вашу гимнастику буквально через три недели. Я жила, прекратились приступы стенокардии». реже стало повышаться давление. Стиль Макова, 64 лет из города Уфы. Начала делать четыре упражнения Стрельнической гимнастики, опубликованные в газете Труд 16 января 1996 года. У меня диагноз ИБС, стенокардия, атеросклеротический кардиосклероз. Цереброзклероз, холецистит, гастрит. Лекарству уже не помогают. И вот я несколько дней занимался вашей гимнастикой, и мне немного стало лучше. Ипалитов, 1916 года рождения, участник Великой Отечественной войны, живущий на Украине, пишет: Занимаюсь гимнастикой по методу Застрельниковой систематически без пропусков. Сначала почувствовал все свои недуги, а через пять дней стало лучше. Через десять сеансов сердце и другие органы стали работать без перебоев. Уменьшилось в отделении мокроты, легче дышится. Кузьмина из Пензенской области начала заниматься стрельниковской гимнастикой по газете «Сельская жизнь». «Мне 70 лет», — пишет она. «У меня хроническое ИБС», и гипертонией второй степени. Стала чувствовать себя лучше. Раньше по ночам было затруднено носовое дыхание, сейчас дышу свободно. Уменьшились боли в сердце, меньше стала пить таблеток от давления. В 1972 году мне посчастливилось познакомиться с комплексом дыхательной гимнастики Стрельниковой. Он увлёк меня настолько, что я занимаюсь им вот уже 23 года. Я имел целый букет болезней и думал, что не доработаю до пенсии. После того, как я освоил комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой, я избавился от этих недомоганий. Ко мне вообще перестали приставать болезни. Вот почему, с кем бы я ни вёл разговор о здоровье, я всегда советую заняться комплексом дыхательной гимнастики Стрельниковой. И таких писем очень много. Начните и вы. И Я уверен, очень скоро ощутите на себе целительную силу гимнастики Стрельниковой.